Глава девятая. «Надеюсь, вам все нравится, Виктория. Если же у вас есть пожелания, тотчас говорите, и я исполню их в мгновение ока. Как-никак, сегодняшний день я дарю только вам». Таинственно, блеснув глазами, Никита, сидя напротив меня за роскошным столом, протянул свой хрустальный бокал в мою сторону. «Благодарю. Я последовала его примеру, отчего по залу, снятому только для нас двоих, разнесся мелодичный звон чокающихся бокалов. Я и сейчас в восторге от всего происходящего. На самом деле, я слышала много хороших отзывов об этом столичном ресторане и давно хотела в нем побывать. Признавайтесь. Я игриво улыбнулась сыну герцога, пригубив вино. Как вам удалось разузнать о моих тайных желаниях? Это секрет, — загадочно заявил Нестеров, сделав глоток. Вот как. Изысканно поправила я прядь волос. В любом случае, мне хотелось бы выразить вам свою благодарность. Сразу видно, что вы очень старались над организацией нашей встречи. Спасибо. Изобразив легкое смущение, я отвернулась в сторону. Я рад тому, что смог угодить вам, однако, по правде говоря, это прозвучало слегка обидно, тяжело вздохнул Никита. Виктория, неужели вы думаете, что ресторан это все, на что способно мое воображение? Разумеется, сегодня нас ждут куда более интересные активности, чем обычное поедание пищи за приятной беседой. Вот как. В таком случае жду с нетерпением. Могу я задать вам один вопрос, Виктория?» Получив мой утвердительный кивок, он продолжил. «Почему вы передумали? Ведь еще три дня назад на собрании вы вели себя так, будто мое внимание вам скорее обременительно, чем приятно. О чем вы? Неужели у вас действительно сложилось такое мнение?» Изобразила я искреннее изумление, однако сразу же после этого театрально вздохнула с печалью в глазах. «Хотя, пожалуй, это неудивительно. Если я как-то задела ваши чувства, прошу меня простить. По правде говоря, в тот день мне показалось, что вы надо мной лишь подшучивали. У меня и мысли не было о том, что я действительно вам интересна. В день собрания я лишь старалась окончательно не испортить отношения с сестрой и кузиной. Только когда мне рассказали о значении красного конверта, я поняла, что заблуждалась в своих выводах и решила, что нам следует узнать друг друга поближе». «Виктория, мне так жаль. Вам не за что извиняться, ведь это недопонимание возникло по моей вине». С тревогой и заботой на лице Нестеров накрыл мою руку своей. Я же, подумав с мгновения, все таки решила ее не отдёргивать. Кроме того, я так сильно волновался, вручая вам конверт, что совсем забыл об амнезии, от которой вы страдаете. Я не подумал о том, что могу поставить вас в неловкое положение и прошу простить мне мою невнимательность. Все в порядке». Обнажила я свои зубки в широкой улыбке. И вы вовсе не невнимательны, ведь вы смогли понять, как тяжело мне безвылазно сидеть в академии, и даже похлопотали перед моим отцом за снятие с меня запрета на посещение столицы. По правде говоря, до сих пор в толк не возьму, как вам это удалось. Как-никак убедить в чем то моего упрямого отца — настоящее чудо. Само собой, здесь я лукавила с одной единственной целью — потешить мужское эго своего ухажёра. Ведь стоило отцу прослышать, что наследник семьи Нестеровых пригласил на свидание одну из его дочерей, пусть и не ту, на которую он рассчитывал, и тот тотчас снял с меня всевозможные запреты, а матери приказал снарядить меня в путь-дорогу, прислав новейшие платье и украшения. Более того, Виктору досужился лично мне позвонить, чтобы выдать инструкцию быть идеальной и ничего не натворить на свидании. Видимо, слухи о том, что семья Нестеровых имеет не абы какое влияние в высших кругах, и в ней в равной степени заинтересованы как мой отец, так и дядя, ни капли не врали. «Это мелочь», — небрежно отмахнулся сын герцога. «Для вас, Виктория, я готов на куда большие подвиги. К слову». Заметив мое показное смущение, Никита по-джентльменски поспешил сменить тему. «Как вам ликур? Надеюсь, этот напиток вам по вкусу». «Очень необычный вкус», — осторожно произнесла я. «Простите мне моё невежество, однако о ликуре я ещё не слыхала. Можно узнать, что это такое?» «Конечно», — сын герцога гордо вскинул подбородок. «Ликур — это древний традиционный напиток семьи Нестеровых, приготовленный по тайному рецепту моего рода. Несмотря на то, что напиток принято считать алкогольным, его градус крепости настолько мал, что у нас в семье употреблять ликур...» Принято с детства. Касаемо чужаков, то лишь избранным дается возможность попробовать наш родовой напиток. Многозначительно посмотрев мне в глаза, он посильнее сжал мою руку. Посчитав вас достойной, я приказал слугам доставить ликур в ресторан из нашего семейного хранилища. Вот как. Несмотря на сомнения, я сделала показательный глоток ликура, чтобы, не дай бог, не обидеть ухажёра. В таком случае для меня это большая честь, и я глубоко польщена вашим доверием. Вкус напитка действительно необычен, но в то же время он свеж и приятен. Благодаря вам у меня появилась возможность попробовать нечто настолько удивительное. Спасибо. Закончив льстить Никите, я поспешила переключиться на другую тему. Как-никак, зацикливаться на спиртном мне определенно не хотелось. Дело в том, что к этому моменту я уже успела почувствовать знакомое алкогольное расслабление. Вот только пьянить в мои планы сегодня однозначно не входило. Минутой ранее я подумывала сослаться на то, что несовершеннолетняя, и попросить подать мне другой напиток. Однако теперь это сделать довольно проблематично, учитывая аристократические заморочки. Никита мог посчитать мое пожелание оскорблением наследия их семьи или еще чем-нибудь похуже. В итоге, раз отступать уже было некуда, я решила больше есть, меньше пить и всеми силами заговаривать зубы своему визави. Как-никак, еще в прошлой жизни я поняла, что пить не умела. С другой стороны, усваиваемость алкоголя организмом зависит от физиологии тела, и, возможно, пьянеть в этом мире я буду медленнее, хотя, вероятно, и обратное. В любом случае, сейчас не лучший момент для того, чтобы крутить эту рулетку. Наша игра во влюбленных продолжалась аж до того момента, когда Никита предложил мне проследовать за ним к на сегодня карете, что должна была доставить нас к следующей части запланированной им программы. Со стороны, пожалуй, мы действительно выглядели милой и привлекательной парочкой. Однако на самом деле у каждого из нас были свои цели. И что меня действительно волновало, так это то, что я никак не могла смекнуть, чего Нестеров на самом деле пытался добиться. Все это время он вел себя как идеальный кавалер, и, пожалуй, именно это меня и смущало. Слишком уж он был идеальным, аж до такой степени, что складывалось ощущение неискренности и откровенного позерства. Хотя, пожалуй, любой другой аристократ в моей ситуации об этом не волновался бы, ведь подобное поведение для них в порядке вещей. А вот только меня не переставало гнести ощущение того, что Никита использует меня так же, как я его. С другой стороны, возможно, Таня права, и мои проблемы с доверием дошли до такой степени, что я банально не могла поверить в то, что кто-то способен заинтересоваться мной просто так, без задней мысли. Более того, она уверяла, что в аристократическом мире одно не исключало другого. К примеру, Никита мог хотеть использовать меня для укрепления своих позиций путем союза с принцессой. Однако это вовсе не означало, что его чувства ко мне не могли быть искренними. По крайней мере, по словам Тани, которая уже не первый год варилась в этом котле аристократических интриг и маневров и разбиралась в тонкостях взаимоотношений между знатью куда лучше меня, это вполне возможно. Из-за цокота копыт и стука колес по мостовой общаться друг с другом в карете было некомфортно, отчего каждый из нас при молчаливом согласии другого ушел в свои мысли. К большому удивлению, я поймала себя на том, что думала об Ибрагиме. Парадокс. Но выбирая между его подколами и образом идеального принца Никиты, я определенно предпочла бы проводить время с первым. Слишком уж приторно-слащавым. Казалось мне все, что сегодня происходило. Пожалуй, многие бы захотели оказаться на моем месте. Однако сама я чувствовала себя не в своей тарелке. Вот и думала о том, как там проходит слежка Ибрагима за домом судьи вместо того чтобы битомные взгляды никита иногда бросаемые в мою сторону несмотря на то что время поджимало и суд по делу убийства егора должен был пройти всего через две недели мы с ибрагимом решили не действовать на обум в доме судьи куда егор ходил перед своей смертью определенно что то произошло из за чего впоследствии помощника евгения и убили но что Все очевидные следы Семен Петрович наверняка прибрал еще в первый день и просто завалиться в его поместье в поисках непонятно чего явно не вариант. Отлично это понимая, мы решили на время отложить свой визит к судье Щербину. Пока Ибрагим не соберет достаточной информации. Сейчас он под эллижёрной внешностью мужчины средних лет с сединой и пышной бородкой на колдованной тире и легендой торговца, который искал возможность открыть в столице свою лавку, как раз-таки и занимался сбором данных. Каждую ночь мы с Ибрагимом встречались в одном из местных трактиров, где незаметно обменивались краткими записками, после чего тут же от них избавлялись. Кроме того, Тири на месте обновляла маскировку Ибрагиму, чтобы, не дай бог, та не рассеялась в самый неподходящий момент. Учитывая, что, я уверена, за мной в МГИВ так и не перестали присматривать, Приходилось соблюдать максимальную осторожность и избегать прямого общения с Ибрагимом на людях. Неудобно, конечно, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Слегка расслабиться можно будет лишь после того, как я буду уверена, что окончательно втерлась в доверие к верхушке организации. Тем временем карета остановилась. Быстро придя в себя, я осмотрелась вокруг и в недоумении взглянула на Никиту. «Зачем мы здесь?» Из района аристократов, в котором находились академия и ресторан, мы переместились в торговую часть столицы. Понять это было несложно. Несмотря на то, что в торговом квартале жили довольно знаменитые купцы, зажиточные мастера и торговцы, в деталях он очень отличался от района, предназначенного для жизнезнатия. И дело даже не в том, что у аристократов дома смотрелись в разы роскошнее. Благоустройство улиц здесь также было абсолютно другим. Фонари совершенно обычные, без замысловатых узоров и форм. Большинство окон — пыльные и грязные. Вывески временами потертые и старые, да и на дорогах то и дело можно заметить мусор. Но, разумеется, если сравнивать этот район с трущобами для бедных, разница просто колоссальная. Так что нет, он не был плохим, просто серьезно уступал тому, где жили мы с Никитой. Остановилась же карета на специально отведенном участке своеобразной стоянки, что явно означало «дальше мы пойдем пешком». И это странно, ведь обычно аристократы, тем более столь высокого полета, как Нестеров, считали просто-таки унизительным шастать по предназначенным для простолюдинов местам. Но что больше всего насторожило мое внимание, так это звуки бушующей толпы, доносящиеся откуда-то поблизости. «Виктория, как вы относитесь к тому, чтобы немного прогуляться?» Взглянул на меня Нестеров с загадочной улыбкой. «Не совсем понимаю, о чем вы». Осторожно прощупала я почву. «Уверен, вам понравится». Ушел он от ответа. Но для начала сын герцога кинул оценивающий взгляд на мое платье. Из тех, что мне прислала матушка, я выбрала наиболее свободное и не сковывающее движений. «Прошу простить меня за грубость, но ваше платье не подходит для той активности, что я для нас подготовил. Однако не стоит беспокоиться». «Многим ранее я распорядился подобрать для вас нужную одежду. В гостинице, у которой мы остановились, уже снят номер, где вы найдете все необходимое, в том числе и слуг, что вам помогут. Я же переоденусь в карете, чтобы избежать появления недопонимания и ненужных нам слухов. Но не волнуйтесь, уверяю вас, будет весело». То ли голос Никиты звучал слишком убедительно, то ли я все таки выпила больше, чем следовало. Однако, в конце концов, я решила не спорить и утвердительно кивнув, вышла из кареты, после чего направилась к указанному парнем зданию. Как он и сказал, внутри меня уже ждали. Вот только... Выбор одежды меня довольно сильно удивил. Это были самые обычные штаны, белая футболка и довольно-таки удобные туфли, пусть и сделанные из дорогих материалов. Хм, как-то все это мне не нравилось. Никак не пойму, что задумал этот тип. Однако... Таня очень надеялась на то, что мне удастся наладить связь с семьей Нестеровых. Да я и сама понимала, насколько это могло оказаться полезным. Ладно, пока буду играть по его правилам, а там посмотрим. «Отлично. Кажется, я все таки угадал с размером», — заявил Никита, когда я вышла к нему, переодевшись. Сам же он также сменил изысканный костюм на обычную одежду. «У вас острый взгляд», — кивнула я сыну герцога. «Но, может, раскроете, наконец, куда мы идем? «Всему свое время», — продолжал держать он интригу. Тяжело вздохнув и смирившись, вслед за Никитой я направилась к главной улице. Без охраны нас, понятное дело, никто не оставил. Однако, благодаря тому, что два мага держались на расстоянии, я смогла немного расслабиться. По крайней мере, никто не стоял над душой. В то же время оно и неудивительно. Учитывая, сколько защитных артефактов было на мне и Никите, Охрана спокойно могла позволить себе не подходить ближе. Если бы кто-то и попытался атаковать нас, его потуги закончились бы мгновенным провалом. Но если, конечно, этот кто-то — не уровня магистра магии или архимага, однако там уже и наша охрана мало чем сможет помочь. Уже через пару мгновений мы оказались в самом центре вяло текущей толпы. Вместе с ней мы двигались к южному выходу, за городскую черту, что располагался всего в десяти минутах ходьбы, От стоянки кареты городские стражники у ворот почти не контролировали огромный поток людей, стремящийся наружу. Однако документы тех, кто с огромным трудом шел против течения, пробираясь назад в Тирил, они проверяли по всем правилам. Представив, какая очередь образуется у ворот, когда вся эта толпа попрет обратно, я невольно содрогнулась. И что же все-таки задумал Мистеров? Понять, что у местных сегодня проходил какой-то фестиваль? По обрывистым фразам вокруг для меня не составило большого труда. Но каким боком здесь мы? Стоило нам выйти за городскую стену и, забыв о правилах приличия, я, не сдержавшись, распахнула рот от удивления. Явно довольный моей реакцией, Никита подхватил меня за локоть и потащил прямиком к огромной каменной глыбе высотой метров пять со скошенной вершиной приблизительно метров двухсот в диаметре. Учитывая ее ровную поверхность, нетрудно было догадаться об искусственном, а если точнее, магическом происхождении глыбы. К тому же во все стороны от арены расходились деревянные пристройки на массивных опорах. Такие себе зрительские ложи для наблюдения за зрелищем, что вот-вот должно было начаться на своеобразной каменной сцене. Складывалось ощущение, что все здесь было сделано для того, чтобы поразить гостей своим масштабом размахом. «Мы на месте!» торжественно заявил Нестеров, пока мы шли к этой глыбе. «Добро пожаловать на ежегодный бойцовский фестиваль Терила». «Это то, о чем я думаю?» произнесла я, не веря своим глазам. «Именно», — довольно заявил сын Герцога. «Как насчет того, чтобы размяться и немного потренироваться в магическом мастерстве, Виктория? В бойцовском турнире могут принять участие все и В основном же здесь испытывают свои силы армейские маги». «Эм, по правде говоря, я не думаю, что нам здесь место». «Да, не место», — ухмыльнулся Нестеров. «Но что с того? Разве аристократическая жизнь не наскучила вам так же, как и мне? Я давно наблюдаю за вами, Виктория, и мне кажется, что мы с вами похожи. Что вы единственная, кто в силах меня понять». Проникновенно посмотрел мне в глаза Нестеров. «Вот он, шанс сблизиться». Согласившись на предложение Никиты, я определенно смогу втереться к нему в доверие. Но, с другой стороны, не слишком ли это рискованно?» Что-то мне подсказывало, что травмы и даже смерти на таких аренах далеко не редкость. «Вы боитесь, Виктория?» — поинтересовался Нестеров, не стараясь скрыть своего разочарования. «А вот я слышал, что во время экзамена на арене Академии вы показали превосходные навыки боя. Неужели это только слухи? Вам тогда просто повезло? Или же все ваши заслуги — это лишь титул принцессы, из-за которого большинство просто побоится драться с вами всерьез? «Ах, вы...» Мои глаза гневно вспыхнули, когда я взглянула на самодовольную улыбку сына герцога. «Хотите знать, на что я способна? Отлично, я вам покажу. Однако потом, прошу, не жалуйтесь». Предвкушающе блеснула я глазами. Хотя я отлично понимала, что Никита меня просто спровоцировал. В итоге решила, а почему бы и нет. Учитывая нашу охрану и мои артефакты, серьезные травмы вряд ли возможны. В то же время... Такое свидание куда интереснее, чем обмен притворными комплиментами в ресторане и ведение светских бесед в парке. Возможно, Никита не так уж и плох, как я предполагала до этого. Возможно.